Человек за столиком убрал газету и медленно повернулся. Это оказался бывший генерал КГБ Олег Калугин. Глава 20. Тогда, в конце 1977 года в Москве, все сложилось не очень хорошо. Вражеских кротов, что окопались в верхних эшелонах власти, от верхушки КГБ до ЦК КПСС, а может даже и самого Политбюро, выявить удалось лишь частично. Они успели вовремя обрубить хвосты. В следственном изоляторе КГБ неожиданно умер вывезенный из Дании британский агент Гордиевский. Здоровый и спортивный мужик средних лет, он якобы дал дуба от сердечного приступа. Также один за другим ушли из жизни два перспективных генерала. У одного случилось кровоизлияние в мозг, служебную «Волгу» другого снес на загородной дороге, потерявший управление КАМАЗ. Канал двусторонней контрабанды, который я выявил в Копенгагене, прикрыли. Но арестов и посадок это не вызвало. Все эти товарно-денежные движения были объяснены операцией по вербовке некого ценного источника, который являлся, кроме всего прочего, увлеченным коллекционером антиквариата. Возникший в вершинах власти клан прикрыл своих, тех, кого смог. А генерал КГБ Олег Калугин, почуяв жареное, пропал, исчез. Мы с моим высокопоставленным товарищем Бережным тогда гадали, где он может быть. То ли кормит своей тушкой раков в каком-нибудь подмосковном озере, то ли прячет на снятой церву квартире в американском городке Ленгли, штат Виргиния. Однако Калугин сумел удивить. И вот вынырнул здесь, в Италии, за столиком римского кафе. Было не похоже, чтобы наша с ним встреча оказалась случайной. «Вы разрешите, Николай?» Каллогин вылез из-за своего столика и уже топтался около моего. Со времени нашей последней встречи предатель изменился. Осунулся, под глазами обозначились темные круги. Похоже, смена работодателя не пошла на пользу его здоровью. Моя рука сама собой решила потянуться за пазуху к пистолету. Я остановил ее. Нет, не надо поддаваться. Ведь очень вероятно, что именно этого от меня и ждут. Вместо того, чтобы выхватить оружие и прямо здесь в кафе ликвидировать перебежчика, я сделал неопределенный жест. «Садись, мол, какие у нас еще варианты?» Бывший генерал КГБ уселся напротив меня. Он поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее. Его бесцветные птичьи глазки уставились на меня с непонятным выражением. Мне показалось, что Калугин изрядно нервничает. «Разговор у меня к вам простой», – начал он без долгих предисловий. «Я уполномочен кое-что вам предложить». Предложение это исходит от известного вам Рональда Старка. Меня просто попросили его озвучить. Это предложение о сотрудничестве». «Ты что, вербуешь меня?» спросил я, с трудом сдерживая в себе презрение к предателю и его словам. Выкать ему я точно не собирался, он этого не заслуживал. Хоть я и пытался сдержаться, все равно презрением его окатило прилично. Он это мое отношение, конечно, понял. Помолчал немного, потом продолжил несколько в другом тоне. Рональд Старк сожалеет о том, что у вас произошло. Он ценит тебя как противника и как бойца. Калугин вслед за мной перешел в разговоре на «ты». Да, так оно было правильнее. И я тоже ценю, — продолжал он с кислым выражением на лице. Я теперь живу в Вашингтоне и работаю в ЦРУ. Создаю новый отдел, аналитический. Там может найти должности и для тебя. — В Вашингтоне, значит, — усмехнулся я. — Солидно. Генеральское звание за тобой сохранили? «Со званиями у них чуть по-другому, не так, как у нас», — ответил Калугин уклончиво. «Но это и не важно. Там, в Америке, такая жизнь...» Его голова склонилась на бок, и он стал похож на птицу филина. В глубине глаз вспыхнули потаенные какие-то алчные огни. «Ты просто не видел. Вот где ты бывал? На Ближнем Востоке, в Африке? Ну, в Дании, но это все равно не то, не то. Тебе надо увидеть Нью-Йорк, его улицы, магазины, где есть все». Надо окунуться в эту жизнь, машины, вещи, женщины, и все это можно брать, ни от кого не прячась, без блата, не торча по полдня в очередях». Он, наконец, замолчал и замер, почти в экстазе. Я и сам, в общем-то, не противник хороших вещей и машин, тем более женщин, но слушать его потребительские излияния мне сейчас было противно. С другой стороны, он хотя бы не втирал мне о своих демократических убеждениях, как это делал в свое время Гордиевский. О демократии Калугин стал рассуждать в перестройку, когда американские хозяева приказали ему выйти из тени. Здесь этого не случится. Если он что-то и станет вякать, то только из-за океана. Хотя бы на одного рвущего, ослабевшую сторону шакала будет меньше. Уже хорошо. Значит, выгодное это дело – родиной торговать, да, Олежка? Бывший генерал Калугин взглянул на меня из-под лобья. Безудержный восторг человека, дорвавшегося до сладкой жизни, из его глаз уже выветрился. Теперь предатель смотрел на меня, и во взгляде его сквозила неприкрытая злоба. Он еще не забыл, каково быть генералом, и не привык, чтобы с ним разговаривали вот так. «Что-то не очень тебя там в твоем ЦРУ ценят», — продолжал я, подливая масло в огонь. «Несешься вон через половину земного шара, и непонятно для чего. Тебя там, кажется, держат просто на побегушках». Скулы моего собеседника заострились. Он вцепился в край стола, костяшки пальцев побелели. «Я знал, что из этого ничего не выйдет», — пробормотал он себе под нос. «Если б меня еще слушали...» Кологин поднялся. «Я предполагал, что сразу ты не согласишься», — проговорил он уже спокойнее. «Но обстоятельства могут поменяться. Если вдруг передумаешь, где американское посольство, ты знаешь сам». Он бросил на свой столик, где стояла чашка недопитого кофе, пару купюр, забрал газету и побрел на выход. На улице он запрыгнул в припаркованный прямо у дверей кафе автомобиль. Тот сразу завелся и поехал. Вслед за ним тут же тронулся второй. Приезжал Калугин сюда, конечно, не один. А сейчас ясно было одно. Моя громкая посылка, которую Старк обнаружил под капотом своей машины, дошла до адресата. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Намек на то, что моя возможная гибель будет отомщена, американцы поняли. О том, что с моей стороны это только блеф, они не догадывались. Теперь вот уже не норовят меня убить, пытаются перетащить на свою сторону. Хотя выглядело это странно и непонятно. Что это было за явление, прояснилось позже, через пару дней. Зачем американцы подослали ко мне бывшего генерала Калугина, со временем выяснилось а пока происходили другие, не менее значительные события. Судья Паладина позвонил генералу тамаза Он сделал это в частном порядке. Объяснил, что хочет избежать того, чтобы вызвать генерала для дачи показаний, потому что вопрос у судьи деликатный. К нему попала информация о некой секретной операции Гладио, и ему требуется пояснение. Генерал ответил, что о такой операции он ничего не слышал, поэтому встречаться с судьей Паладина смысла не видит но это было уже неважно. Закончив звонок, судья немедленно взял приготовленные чемоданы и отбыл в малокому известном направлении. Куда он уехал, мы с сфере не знали, так оно было вернее. С тем, что до окончания горячей фазы событий куда-нибудь уехать нужно обязательно, судья Паладина не спорил. Он был смелый человек, но еще он был человек умный и рассудительный. Он отлично понимал, против каких сил решился выступить. Те, кто организовал похищение премьер-министра, человека уровня судьи просто раздавят как букашку, разотрут по асфальту в длинную влажную полосу. У генерала Тамаза, с пониманием того, что происходит, тоже обстояло неплохо. Он хорошо знал, как именно функционируют тайные заговоры. Спрут отсекает свои пораженные части. Теперь так получилось, что пораженной частью стал он сам, И иллюзии о том, что его ждет, он не питал. Генеральская должность не спасет, скорее послужит отягчающим обстоятельством. Пробыв после звонка судьи Паладина на работе еще с полчаса, генерал рванул домой. Теперь я следил за домом и двором генерала с крыши соседнего здания. Жил он один. Жена от него ушла несколько лет назад, сыном-музыкантом генерал отношений не поддерживал. Мы с Ферри заранее думали, как нам подступиться к этому важному участнику заговора. Была мысль устроить на него фальшивое покушение, в ходе которого кто-то из нас генерала бы спас. Это было бы просто прекрасно. Только вот существовала немалая вероятность, что при этом покушении генерал застрелит кого-то из фальшивых убийц вполне по-настоящему. Поэтому я решил пока за генералом последить, а там смотреть по обстоятельствам. В окна было видно, как лысая и коренастая фигура мечется внутри двухэтажного дома, наспех забрасывая вещи в большую сумку. Скоро генерал уже открывал двери гаража. В гражданской одежде он был похож не на генерала, Она лысого и полноватого торговца. Я побежал вниз к своей машине. Генерал не успел совсем немного. Его личный Мерседес выезжал из ворот, когда внизу по улице послышался шум мотора. Из-за поворота вынырнул черный БМВ. Хищно рассекая воздух, автомобиль несся к дому генерала. БМВ затормозил, перегораживая Мерседесу выезд. Оттуда выскочил человек в плаще. «Стойте! Стойте!» Он направился к машине генерала, размахивая руками и продолжая кричать. Вернее, махал он только одной рукой, вторая все это время пребывала в кармане. Я рванул из-за пазухи пистолет и понял, что не успеваю. И своего фиата я наблюдал, как человек в плаще вскидывает руку в направлении машины генерала. Затрещали выстрелы, с сухим шелестом посыпалось на асфальт автомобильное стекло, и человек в плаще вдруг согнулся, а потом упал. Генерал Тамаза оказался быстрее своего несостоявшегося палача. Мерседес рванул с места. Машина врезалась в крыло БМВ, отбросив тяжелое колесное препятствие со своего пути. Из БМВ послышались выстрелы, но Мерседес уже гнал вниз по улице. Недвижное тело осталось лежать у ворот. БМВ с визгом покрышек по асфальту понесся в погоню. Я, стараясь не упустить этих двоих из вида и держась на расстоянии, устремился за ними следом. Две немецкие машины средь бела дня летели по городским улицам. Встречные и попутные автомобили испуганно шарахались в стороны, прохожие на тротуарах с любопытством глазели в догонку. По городу погоня продолжалась недолго. Дом генерала Тамаза располагался в районе престижном, но не центральном. Пролетев пару кварталов с многоэтажками, скоро Мерседес и БМВ выскочили на малолюдной окраинной улице, а потом вырвались на оперативный простор загородной трассы. Я держался позади и пытался не отстать. Когда дорога нырнула под своды деревьев лиственного леса, БМВ стала беглеца настигать. Машины скрылись из вида. Загремели выстрелы, и тут же я услышал надсадный вой тормозов. Вылетев из-за поворота, я увидел улетевший в кусты Мерседес. Недалеко от него приткнулся и БМВ. Дверцы у машин были распахнуты, а салоны пусты. Тут из леса совсем близко застучали выстрелы. Протянув свой «Фиат» чуть дальше по дороге, я затормозил. Выскочил из машины, приготовил оружие к бою и, пригибаясь и скрываясь за кустами, побежал к месту перестрелки. Картина впереди меня была следующая. Генерала Тамаза преследовали двое. Киллеры загоняли его, словно дичь, обходя с двух сторон. Генерал отступал в лес и изредка отстреливался. Вопрос был в том, сколько у него осталось патронов и не успели ли его ранить. Насчет патронов выяснилось уже скоро. Неизвестно, что за вещи генерал Тамаза собирал свою сумку, но боеприпасов среди них было явно немного. По моим подсчетам, генерал отстрелял примерно две с половиной обоймы. Теперь выстрелы его звучали совсем редко. Незаметные среди деревьев убийцы надвигались. Увлеченные охотой, идущего за ними по пятам меня, они не замечали. Внезапно я увидел за деревьями генерала. Он перестал отступать и залег в густом кустарнике. Оставшиеся патроны он решил использовать наверняка. Убегать в лес он разумно счел бессмысленным, его преследовали профессионалы, к тому же они были моложе, а потому быстрее и выносливее. Обойдя место сражения по большой дуге быстрым бесшумным шагом, я занял позицию за вывороченным из земли толстым стволом. Затаившись, я стал наблюдать. Скоро я заметил обоих киллеров. Двигались они бесшумно и грамотно. Я взглянул на Тамаза. Судя по тому, как генерал вертел головой, преследователей он из вида потерял. Он имел только приблизительное представление, где каждый из них находится. Причем насчет одного, он существенно ошибался, и это могло стоить ему жизни. Попрятавшись за древесными стволами, убийцы стали издалека обмениваться знаками, обсуждая план нападения. Я понял их замысел. Тот, положение которого генерал примерно представлял, подкрадется поближе и имитирует атаку. Генералу не останется ничего другого, как принять бой. Тогда второй выскочит, откуда его не ждут, и закончит дело. Голова этого второго, носатая и коротко стриженная, торчала из-за ветки не очень далеко от меня. Я мог бы легко снять его одним выстрелом, но я решил этого не делать. У этой лесной игры были свои жестокие правила. Перед своим спасением генерал должен взглянуть в лицо смерти. Мне он нужен именно такой, вернувшийся почти с того света психологически надломленный. «Ну, давайте вы уже!» — шептал я про себя, сжимая пистолет. И вот они двинулись вперед. Дальний, перебегая от дерева к дереву, пошел в атаку. Он густо стрелял на бегу, патронов не жалел. Генерал выстрелил всего один раз. Для второго выстрела он встал на колено, поднявшись над кустами. Видимо, оставшийся патрон был последним. Нападавший скрылся за толстым стволом, генерал ждал, направив в ту сторону пистолет а за спиной у него, из-за дерева, высунулся второй киллер. Оружие бесшумно поднялось в уверенной руке. Я быстро прицелился и выстрелил. Киллер дернул головой, он сделал шаг и завалился лицом в землю. Тут же его напарник от неожиданности высунулся из своего укрытия. Генерал этой ошибки ему не простил. Прозвучал выстрел, киллер вскрикнул, поймав грудью пулю. Я добавил генеральской пули еще две от себя. Фигура около дерева выронила пистолет и упала, раскинув руки. Генерал удостоверился, что оба нападавших мертвы. Потом поднял бровь, уставив на меня вопросительный взгляд. «Надо идти к машине и поскорее отсюда уезжать», — сказал я вместо объяснений. «Они пришлют новых убийц». Спасенный генерал Томазо посмотрел на свой пистолет, подумал и спрятал его в карман. «В этом я не сомневаюсь», — пробурчал он. Об операции ЦРУ под названием «Гладио» там у себя в будущем я слышал, но как-то не придал этому значения и, главное, не оценил ее масштаб. В Европе все эти американские художества вылезли на свет Божий в 90-х, году в 93-м или 94-м, и начался тот процесс, кажется, именно с Италии. Но стране, которую тогда называли бывший СССР, было тогда совсем не до того, чтобы обращать внимание на какие-то чужие скандалы. Здесь было свое кино. Пришедшие к власти демократы не знали, что с этой властью делать. По улицам свистел злой ветер и носились девятки с отмороженной братвой внутри. Никому не было дела до того, что где-то там отыскались секретные склады с американским оружием для тайных армий. Из американского здесь были актуальны куриные ножки Буша, и люди нашаривали по карманам расползающиеся под рукой купюры, чтобы купить эти замороженные и раздутые запчасти от заокеанских птиц-мутантов. Где-то в Европе президента обманывали народ и свои парламенты, тоже еще сенсация. Наш ВОН выкатил на улицы танки и лупасит ими по парламенту прямой наводкой. Теперь я слушал откровения генерала Тамаза и понимал, какую информационную бомбу заполучил. Одной той папки, что я добыл в бункере, хватило бы, чтобы взять за жабры половину итальянской политической верхушки. Но оказалось, что одной Италии дело отнюдь не ограничивается». Американцы нашпиговали своими секретными бункерами и складами всю натовскую Европу, а заодно прихватили пару-тройку якобы нейтральных государств. Генерал Тамаза, как главный по итальянскому сектору операции, участвовал в тайных встречах со своими коллегами, которые проводила ЦРУ. Поэтому он знал, о чем говорил. Можно даже сказать, что говорил не он сам, в нем говорили злость и обида на тех, кто решил от него избавиться. Оружие и техника на законсервированных базах предназначались, понятное дело, на случай советского вторжения. Развертыванием складов операция не ограничивалась. Что толку от оружия, если из него некому будет стрелять? И американцы через своих доверенных агентов в правительствах европейских стран навербовали себе целые армии. Туда входили те, для кого ненависть к коммунистам и к левому движению в целом стояла выше, чем суверенитет своей страны. В 50-х и начале 60-х. ЦРУ не гнушалось брать на службу тех, кто в войну служил у фашистов. Какая, мол, разница? Лишь бы ненавидели СССР. Потому у этих недобитков подросла достойная смена. Если есть оружие и готовые на многое бойцы, то велик соблазн использовать их, даже если никаким советским вторжениями не пахнет. И их использовали для нагнетания напряженности в обществе, для террора, для убийства политических оппонентов. Такое уже было и в самой Италии. Теперь, со слов генерала, оно грозило повториться Мне предстояло этому помешать. Но и предыдущая тема тоже никуда не ушла. А где прячут премьер-министра мора Вы знаете? спросил я генерала, когда поток его откровений об операции Гладио немного иссяк. Генерал Тамаза нахмурился и повел подбородком. Вот этого не знаю. Но кто может знать, представляю. Глава 21 с генералом Томмазо все получилось более чем удачно. Теперь он, что называется, перешел на светлую сторону. Вряд ли, конечно, им двигали благородные мотивы, но это было и неважно. Главное, он был готов выступить свидетелем в разоблачении гигантского заговора. Поднявшаяся волна будет способна снести проамериканские правительства в нескольких странах Западной Европы. Если генерал сделает это только потому, что рассержен и уязвлен тем, как с ним поступили, да без разницы. Лишь бы говорил. Так что в этом направлении все продвигалось успешно, и успех этот нужно было развивать. Но в мыслях у меня за нозой сидело другое. Приказ из Центра о том, чтобы бросить похищенного премьер-министра Мора на произвол террористов, не вмешиваться и поиски не производить. Что это значило? Когда в своей прошлой жизни, в будущем, я читал и писал о деле Альдо -де Мора, то видел разные версии происходящего. По одной из них произошедшее было чуть ли не договорником между ЦРУ и КГБ. Моро, мол, своими инициативами был неудобен всем, и советская разведка, когда похищение произошло, просто не стала вмешиваться. Подкреплялась эта версия двумя аргументами. Во-первых, в ЦК КПСС якобы считали, что сотрудничество коммунистических партий западных стран с их капиталистическими правительствами недопустимо. Это, мол, дискредитирует коммунистов перед их сторонниками. Любой компромисс здесь. компромисс Это предательство идеи мировой революции. Во-вторых, некоторые считали, что руководство Советского Союза намеренно сопротивлялось отходу Италии от сотрудничества с НАТО. Мол, как поделили Европу после войны, на этих условиях нужно жить дальше и не раскачивать лодку мировой политики. Это, конечно, была полная ерунда. Сами США и их союзники лодку вовсю качали. За событиями 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии определенно торчали уши западных спецслужб. А конкретно в это самое время, в 1978, американцы готовили почву для начала беспорядков в Польше, которую вспыхнули через два года и привели к серьезному политическому кризису. То, что приказ из Центра неправильный и ошибочный, я хорошо понимал. Но что с того? Приказ есть приказ. Не подчинившись ему, я сильно рискую. Даже если потом выяснится, что я был прав, а отдавшее неправильное распоряжение начальство ошибалось, оправданием для меня это может не послужить. Неисполнение приказа – преступление. Такое не прощают. Что мне делать? Если у меня все получится, я могу спасти Альдаморо и перевести страну Италию в орбиту СССР. Но при этом загублю себя и свои служебные перспективы. А вместе с ними… Возможность влиять на ход дальнейших событий. Вот о чем я переживал. И стоящий передо мной выбор был непрост. Принять решение помог неожиданный поворот событий. Мне предложил встретиться мой американский противник Рональд Старк. Старк позвонил в редакцию газеты, где работал Ферри. Через журналиста он свое предложение и передал. Встретиться он наметил в людном месте на площади Пьяцца Венеция в самом центре города. Выбор места встречи был понятен, на что-то пустынное никто заведомо не согласится. Первой моей реакцией было на предложение встречи не соглашаться. «Пошел он вон, этот Старк. Что он может мне сказать? Будет и дальше пытаться внедрить свою нелепую идею меня завербовать. Попытается что-нибудь выведать. Или, что, скорее всего, устроит какую-то провокацию». Но, логично предвидя такое мое отношение, американец сразу сказал «Ферри», что разговор предполагается предметный и взаимно полезный, что он сожалеет о наших предыдущих разногласиях и предлагает оставить их в прошлом. Под разногласиями он понимал эпизод, когда меня, оглушенного, везли в багажнике на Виллу Мора, чтобы там пристрелить, хмыкнул я про себя. Но, поразмыслив, я решил со Старком все же встретиться. К Пьяце Венеция меня подвезли ребята Луки Полермо. Их затонированная лянча и теперь стояла у тротуара. Бойцы Луки сидели внутри. Это я попросил их не высовываться. Пусть старка его люди думают, что в машине находятся страшные профессионалы из КГБ с калашниковыми и гранатометами RPG 7 в на перевес. Так оно будет надежнее. Автомобили с подкреплением от ЦРУ неподалеку тоже присутствовали. Я заметил как минимум два из них. Не исключено, что их было и больше, но меня это не беспокоило. Сейчас я разговаривал с офицером Старком, и, судя по тому, о чем у нас с ним шла речь, нападать на меня, выскакивая из автомобилей поддержки, никто не собирался. Офицер Рональд Старк говорил. Пробыв здесь в Италии, он приобрел привычку размахивать при разговоре руками и теперь несколько ею злоупотреблял. Прямо перед нами высился дворец из белого камня, с колоннами и широкими ступенями, с монументами перед фасадом. На длинных флагштоках шевелились трехцветные итальянские знамена. А вот скамеек здесь на площади пьяца Венеции не было. Мы разговаривали просто стоя на тротуаре. В чем-то оно было и правильно. Долго болтать с этим типом я не собирался. Смысл речи Старка был в том, что похищенного премьер-министра Италии Мора мне искать не нужно. Это удивительным образом перекликалось с теми мыслями, которые я недавно обдумывал, и с поступившим из центра приказом. Было ли это простым совпадением, это был хороший вопрос. У Рональда Старка о том, чтобы убедить меня в бесполезности и даже вреде Альдамора для советских интересов, имелись свои аргументы. Основной заключался в том, что на самом деле Моро итальянских коммунистов решил обмануть. Он создаст с ними коалицию, а потом, когда придет пора принятия решений, с их предложениями считаться не будет. Своим предложением войти в коалицию он, мол, уже внес раскол в партию. Не все там были согласны это предложение принимать. А когда обман Мора вскрылся бы, это вызвало бы полный обвал поддержки левых. Так что пусть все будет так, как есть. То есть пусть Мора получит по заслугам. В том, что произошло, виноваты только его непомерные политические амбиции. Но в своих аргументах мой американский собеседник не ограничился одной лишь риторикой. У него имелось конкретное предложение. И вот тут он сумел меня по-настоящему удивить. «Недавно ты встречался с одним человеком, Николай», — серьезно проговорил Старк. «Олег Калугин». В его исполнении это прозвучало как «Ольек Кальюгин». «Я специально отправил его к тебе», — продолжал американец. «Он пытался тебя вербовать от моего имени, но это был только повод. Мы не рассматриваем тебя как человека, подлежащего вербовке. Понимаем, что это невозможно». Свою неприкрытую лесть он сопроводил выразительным взглядом. Я встретил все это с каменным лицом. «Мое настоящее предложение заключается вот в чем», перешел наконец Старк к сути дела. «Мы отдаем тебе Кальюгин, ты увозишь его к себе в Россию. Мы сделаем все так, как будто ты выследил его здесь и захватил в бою, с драками и стрельбой, как ты любишь. Добыть и вернуть перебежчика – большая удача. Такое случается нечасто. Твои боссы это оценят, ты будешь героем». «Тебя наверняка наградят и повысят в звании!» Белобрысая голова Старка шевельнулась. Он уставился на меня в упор, словно хотел просверлить взглядом насквозь. «Взамен? Ты и твои люди не станете искать мора Свернете свою деятельность в Италии, на время, пока здесь все немного успокоится. А потом, — он усмехнулся, — потом мы продолжим нашу тихую битву дальше». «Показательное отношение к предателю», — подумалось мне. Отработанный материал, который не жалко, а он-то там уверен, что он нужен что его ценят. И как хорошо усмехнулся я про себя, что мне пришло в голову записать наш разговор со Старком на скрытый диктофон. Предложение прозвучало. В ожидании моего ответа Старк смотрел на монументы перед дворцом, потом перевел взгляд на крышу собора. Здесь, на пиаце Венеция, куда ни посмотри, взгляд везде упрется в достопримечательность. До самого Колизея отсюда было пять минут ходьбы. «Мы сейчас творим историю», — проговорил Старк, выдвинув вперед свою массивную челюсть. «Ты чувствуешь это, Николай?» «Пока еще не творим», — подумал я, — «но скоро начнем». «А Моро, американец вальяжно взмахнул рукой, — «он не нужен. Пусть он исчезнет». «Я подумаю над этим», — ответил я, потом повернулся и ушел, не прощаясь. «Думать тут было нечего». Отдавать целую страну Италию за одну жалкую предательскую человеческую единицу – это была неправильная цена. Изменника мы покараем и так. Может, не сейчас, позже, но от возмездия он не уйдет. А премьера Моро я постараюсь спасти, несмотря на приказ этого не делать, потому что уверен в том, что это необходимо. Существовала некоторая вероятность, что этот приказ мне подсунули проникшие в резидентуру вражеские агенты. Но даже если приказ и настоящий, Это ничего не меняло. Он, очевидно, вреден для страны. Коалиция мора с коммунисты в итальянском правительстве, это серьезный удар по НАТО. Потому они, наши противники, и зашевелились. А те в московских высоких кабинетах, кто ради невнятных принципов и застарил их догм, готовы слить Италию врагу, просто некомпетентны. Тут уже надо разбираться, ошибка ли это, или осознанное вредительство. Генерала Тамаза мы спрятали в Турине. В городе располагался завод «ФИАТ» с его профсоюзами и подпольными рабочими ячейками. Правда, самому генералу о том, что за люди помогают ему укрываться, мы не сказали, чтобы не травмировать. Генерал, конечно, мог отказаться выступать в суде, свидетельствовать против своих коллег и против американских дипломатов. Пока что он был в ярости и был настроен решительно. Но некоторая вероятность того, что он передумает, имелась. Поэтому в те моменты, когда он был особенно разговорчив, я незаметно записывал его откровения на пленку. В этих рассказах проскакивало множество интересных имен, к тому же имелась папка со списком некоторых должностных лиц, причастных к операции Гладио. Тайна была слишком велика, чтобы не выплыть наружу, если перед этими людьми замаячит угроза справедливого суда. Но для этого нужно вернуть на свободу и в политику похищенного премьер-министра, и генерал Тамаза уже сделал большое дело. Он указал мне на человека, который был осведомлен, где похитители держат Альдаморо. Генерал назвал имя, и имя то было Карло Карбонара. Тот самый владелец ранчо, где собирались любители подпольных боев. Он был не просто бизнесмен, который приспособился вводить дружбу с сильными мира сего. Он и сам по себе являлся некой фигурой в мире влиятельных людей Италии. Теперь я узнал, в чем заключалось его влияние. Карло Карбонара был главой масонской ложи «Пропаганда Дуо», сокращенно П-2. В своих поисках я, бывало, натыкался на информацию об этой странной организации, и, надо признаться, сведения о ней игнорировал, считая, что масонский заговор – это совсем уже бессмысленная конспирология или отвлечение внимания от чего-то действительно важного. Оказалось, я был неправ. Ложа «Пропаганда Дуо» существовала. Правда, к всемирному заговору масонов она отношения не имела. Это было свое локальное явление. Давно связанный с ЦРУ итальянский гражданин Карло Карбонара создал некий клуб, куда постепенно удалось заманить многих влиятельных политиков и бизнесменов. Все члены клуба исповедовали правые взгляды. Участие в нем стало престижным делом, завязанные здесь отношения сильно помогали в карьере и деловой жизни. Но для успеха в карьере быть просто правым было недостаточно. Нужно было быть активно проамериканским. Не все с этим соглашались, попадались и те, кто хотел видеть страну по-настоящему независимой. Такие постепенно переставали быть здесь желанными гостями. Человек исчезал из ложи, затем довольно скоро уходил из большой политики. А нередко и из жизни вообще. Сам генерал Тамаза, по его словам, был из тех, кому американское влияние нравилось не очень но он вовремя понял правила игры и делал вид, что его все устраивает. Я решил, что это похоже на правду. Тем с большим злорадством сдавал теперь генерал американских ставленников. Для своего клуба Карло выбрал масонскую тему и атрибутику. Это, в общем-то, не имело большого значения. Организация могла называться не масонской ложей, а, например, Тайным легионом, Лигой супергероев или Орденом защитников республики. Главное, она действовала и была отличным инструментом ЦРУ для влияния на итальянскую политическую верхушку. Теперь мне предстояло поговорить с самопровозглашенным главой итальянских масонов Карло Карбонарой и вырвать у него секретный адрес. Если для этого придется сделать ему больно, я был к такому повороту готов. Но все-таки надеялся, что ткнуть его пару раз пистолетом в кадык будет достаточно. Но для того, чтобы вступить с Карло в словесный контакт, Для начала нужно было проникнуть на его ранчо. Снова. Но теперь, как я предполагал, сделать это будет уже намного сложнее. Так и получилось. Для начала я понаблюдал за поместьем издалека в бинокль. Хозяин был дома. Я увидел, как он, одетый в халат, выходит из своего особняка, курит на крыльце трубку и, размахивая руками, покрикивает на кого-то из челяди. Карло был все так же похож на ворону. И, судя по всему, в ближайшее время... Никуда выезжать из поместья он не собирался. Это было хорошо. А плохо было то, что с последнего моего визита сюда охрану раньше значительно усилили. Возле ворота тирались двое автоматчиков. Еще человек пять патрулировали периметр и бродили по дорожкам вдоль забора. И даже снаружи, в прилегающем к забору редком лесу, я заметил бродящих между деревьями охранников. А чтобы лес прилегал к поместью не так сильно, в промежутке несколько метров от забора его просто вырубили. Все правильно, времена наступили тревожные. Старым способом пробраться внутрь не получится. Пришлось выдумывать новый способ. Раньше у Карбонары было немаленькое. Кроме охраны там крутилась еще куча разного народа. Работники, технический персонал. И вот один из этих людей, мордатый тип с нахальным лицом, запрыгнул в стоящий у гаражных боксов фургончик и покатил на выезд. Это было как раз то, что мне нужно. Я запрятал бинокль в рюкзак и побежал к машине. Фургон я догнал уже на трассе, что вела к городу, и проследил за ним. Толстяк приехал к городскому рынку, пробыл там минут 20, притащил к машине покупки. Потом заехал еще в пару магазинов, а на одной из улиц остановился, чтобы поговорить по телефону автомату. Все это время я ждал его в своем «Фиате». Он все равно должен был вернуться к фургону. Собственно говоря, без своего фургончика сам этот тип был мне без надобности. Когда он поехал обратно, я последовал за ним. Недалеко от перекрестка, где красный свет на светофоре горел особенно долго, обогнал, оставил машину на обочине. Подождал, пока фургончик подъедет и остановится в ряду других машин перекрестка. И тогда подошел, открыл пассажирскую дверцу и уселся рядом с мордатым. Он повернул голову, выкатил на меня свои лупатые глаза и заорал. «Э, какого черта?» «Давай, езжай», — сказал я и помахал у него перед носом пистолетом. Удивление и агрессия на лице водителя фургона сменились испугом и пониманием, что лучше ему не дергаться. Когда зажегся зеленый, мы благополучно тронулись. Карбонаровский работник искоса посматривал на меня и молча крутил руль. Так мы проехали пару кварталов. За окном потянулись одноэтажные дома римского пригорода. «Забирай фургон, только не убивай» проговорил, наконец, мой пленник. Он, видимо, решил, что я, положивший глаз на его колымагу, грабитель. «Не бойся», – сказал я, – «и езжай туда, куда должен ехать. Если будешь слушаться, останешься живой». Водитель засопел, соображая. В голове его со скрипом ворочались мысли и догадки. Судя по невеселому выражению лица, догадки эти ему не понравились. Мы повернули на грунтовку. Вдалеке показались знакомый пейзаж с видом на ранчо. Обнесенная сеточным забором поместье Карла Карбонары приближалась. Я перелез в грузовую часть фургона, здесь это можно было сделать прямо из кабины. Вздумаешь поднять тревогу, тебя застрелю первым, пообещал я. Водитель издал звук, похожий на всхлип. Я истолковал это как понимание им всей уязвимости его положения. Подъехали к воротам. Высокий охранник со скучающим видом открыл створки. Внутрь фургона, как я и рассчитывал, Никто заглядывать и не думал. Машина миновала ворота и закатилась на охраняемую территорию. Все шло по плану. «Эй!» – заорал друг охранник. «Стой!» Водитель дал по тормозам так резко, что я едва не долбанулся головой о перегородку. Снаружи слышались шаги охранника. Он подходил. «Слышь?» – обратился он к водителю через приоткрытое окно. «Закурить есть?» Тот сидел в ступоре и молчал. «Сигарету, говорю, дай!» – проговорил охранник раздраженно. Водитель, наконец, очнулся, зашуршал в кармане, достал пачку и сигареты поделился. «Ты, смотрю, какой-то не такой», — охранный боец клацнул зажигалкой, сразу закуривая. «Случилось чего?» Повисла совершенно ненужная пауза. «Голова болит», — нашелся водитель, ощущая затылком мое угрожающее дыхание. «Пей меньше, деревенщина», — бросил охранник. Его шаги зашлепали, удаляясь в сторону ворот. Машина тронулась, мы проехали чуть вперед, я приказал водителю ехать к гаражным боксам. Свернули налево. Мимо проплыли сараи, теплицы, навесы, поодаль серел знакомый ангар с рингом и скамейками для зрителей внутри. Из гаражей ворота были открыты только у одного. Людей поблизости не было, я приказал заехать прямо внутрь. Мы вылезли из машины в пахнущий машинным маслом и автомобильными покрышками полумрак. «У тебя насморка нет?» – спросил я. Водитель захлопал глазами, потом замотал головой. Я одернул его к себе и сунул ему в рот кляп. Подходящую трепицу я подобрал еще внутри фургона. Потом отыскал моток проволоки. Гаражи здесь были добротные, с ямами для ремонта. Туда я своего пленника и затащил. Там в яме нашлась одна удачно выпирающая на манер петли арматурина. К ней казалось вполне удобно привязать человека со скрученными за спиной руками. Увидев, что убивать его вроде бы не собираются, Пленник перестал мучительно пучить глаза и расслабился. Я похлопал его по плечу и полез из ямы. До особняка Карла Карбонары отсюда было рукой подать. Глава 22 Дверь в дом была не заперта, и отворилась она без шума и без скрипов. Я шагнул в сумрак коридора. В помещениях особняка висела тишина, но хозяин был где-то здесь, в доме. Оставалось только обнаружить его и взять тепленьким. Я бесшумно пробрался по коридору, держа перед собой пистолет с глушителем, заглянул в ближайшую приоткрытую дверь. Там оказалось что-то вроде гардеробной. Внутри пахло обувным кремом и никого не было. Я проверил другие комнаты. Потом, миновав занавешенное окно, направился к лестнице на второй этаж. Именно там, насколько я смог рассмотреть заранее в бинокль, располагались спальня Карла и его кабинет. Не считая слуг и работников, Карла Карбонара обитал в этом большом доме один. Жена проводила время в их римской квартире, а дети, уже взрослые, жили в США. В спальне, где почти все место занимала широкая кровать со старомодным балдахином, хозяина тоже не было. Оставался кабинет и еще пара комнат непонятного назначения. Дверь в кабинет была приоткрыта, я направился туда. Полы в этом доме были добротные, не скрипели. Остановившись в дверном проеме, я осторожно заглянул внутрь. Увидел дубовый стол и кресло, в котором никто не сидел. Неужели Карл успел куда-то умотать, пока я ездил за его мордатым завхозом по рынкам и магазинам? Но его машина, новенький блестящий Линкольн, стояла в гараже. Я видел ее сквозь неплотно закрытые гаражные двери. Скорее, хозяин поместья бродил где-то на его территории. Ладно, раз так получилось, придется подождать его здесь. А чтобы не терять время даром, нужно проверить, нет ли чего-нибудь интересного в ящиках стола и по шкафам. Я сделал шаг внутрь кабинета. Внимание мое привлекла висевшая позади стола картина в шикарной раме. Это был портрет, и по высоте он занимал почти всю стену. Там был изображен хозяин поместья Карла Карбонара. Одет он был в нарядный кремового цвета костюм, а рука его молодцевато вздымалась в нацистском приветствии. Да, эти ребята тут. «Совсем не стесняются», — подумал я, проходя в кабинет. И тут, внезапно, я почувствовал, как в затылок мне уперлось что-то металлическое. Исходя из логики событий, с большой вероятностью, это был ствол от чего-нибудь огнестрельного. Застыв на месте, я стал ждать, что предпримет прятавшийся за дверью человек дальше. Существовал способ из этого положения выйти, тут все решала скорость. Нужно сместиться с линии огня и уйти чуть назад, перехватить руку с оружием. Но обладатель оружия, скорее всего, успеет выстрелить, пусть в меня при этом и не попадет. Выстрел обязательно услышит во дворе, и мне придется срочно отсюда уходить. Я решил, что лучше будет пока обойтись без пальбы. «Дай сюда пистолет», — послышалось сзади. Голос я узнал. Это был Карло Карбонара, как я и надеялся. Я отставил руку с оружием в сторону, и пистолет у меня забрали. Потом толкнули в спину. «Ступай вон туда, на диван!» Хрипло проговорил Карла. Интересно, как он меня рассекретил? Услышал, как открывалась дверь или мои шаги по коридору и лестнице? Вряд ли. Наверное, случайно увидел в окно, когда я крался по двору. Я прошел к дивану. Диван был кожаный, дорогой и фешенебельный, как и все в этом кабинете. Карбонаро встал у стола, положил мой пистолет на столешницу рядом с массивным пресс-папье и какими-то бумагами. В руке у него был свой пистолет-пулемет. Хеклер и Кох. Хорошая машинка, скорострельная. Хозяин дома поправил на груди свой роскошный домашний халат, в котором я видел его, когда рассматривал поместье в бинокль. Уставился на меня. Во взгляде его сквозила насмешка. Все верно. Человек с оружием, общаясь с безоружным, начинает чувствовать себя слишком самоуверенным. Он не представляет, как оно бывает. Ты чуть отвлекся, отвел рассеянный взгляд в сторону, или просто неосторожно подошел слишком близко к противнику, или не обратил внимания, что тот чуть поменял свое положение, как-то странно пошевелился на диване. И вот этот противник внезапно оказывается совсем рядом. Оружие направлено не туда, рука выворачивается, что-то хрустит, а пол стремительно летит навстречу. Но это все я решил приберечь на попозже. Пусть поговорит. Было заметно, что ему не терпится к этому приступить. «Рональд предупреждал меня, что ты можешь снова появиться здесь у меня», сказал Карло Карбонара, присаживаясь на край стола. Я, признаться ему, не поверил. И вот надо же! Он закивал по воронье, клюя носом в воздух. «Но ты оказался не так страшен, как рассказывали. Вот, дал себя обезоружить». Карло блеснул глазами и оскалил зубы в ухмылке, довольный собой. Он думал, что я нахожусь в полной его власти. И пусть думает дальше. Это было очень правильное заблуждение. «Генерал Тамазо рассказал тебе про меня», — проговорил Карло, как бы не задавая вопрос, а скорее размышляя вслух. «Я знал, что он ненадежен. Мы собирались его отстранить, жаль, не успели. Кстати, где он сейчас?» Вооруженный человек в халате взметнул брови, и уставил в меня проницательный, как ему казалось, взгляд. «Говорят, отдыхает где-то на юге», — усмехнулся я. Карло Карбонара помолчал, о чем-то раздумывая. «Ничего, ты еще расскажешь все, что знаешь», — пообещал он, сверкнув недобрыми глазками. Оттолкнувшись от стола, Карло заходил по пропахшему табаком кабинету. Его окоженные тапочки поскрипывали при ходьбе. Я следил за его движениями. Когда он решит, что пришла пора звонить по телефону, мне придется действовать. «Расскажешь, расскажешь», — продолжал он. «А еще?» «Ты, как я знаю, очень хочешь отыскать и спасти премьер-министра Мора. Твое стремление понятно, и оно говорит о том, что мы все делаем правильно. Так вот, твое желание сбудется. Мора ты увидишь». Хозяин кабинета подмигнул и рассмеялся своим каркающим неприятным смехом. Мне стало вполне понятно, что он имеет в виду. Они собирались действовать по старому плану, со мной в роли убитого террориста. Все будет выглядеть так. Доблестная полиция обнаружила место, где преступники прятали похищенного премьера. Начала операцию по его освобождению. Но один из злодеев, русский шпион из КГБ, успел Мора застрелить. И тут же был убит и сам. Не зря же сказано, чем чудовищнее ложь, тем больше вероятность, что в нее поверят. А после такого злодеяния и ядерные ракеты на Сицилии не покажутся чем-то чрезмерным, конечно же, для защиты от угроз с востока. «А вы не боитесь, что вас и самого могут списать в расход?» — поинтересовался я. «Как того же генерала Тамаза? Вы-то знаете намного больше, чем он». Карло Карбонара посмотрел на меня с изумлением. Волосы у него на затылке встопорщились, словно птичьи перья. Видимо, Такая постановка вопроса до сих пор не приходила ему в голову. Закончив изумляться, мой собеседник начал смеяться. Хохотал он, кажется, искренне. Считал себя центром происходящего, пауком на паутине, кукловодом. Отчасти так оно и было. Но политика – это такая штука, где над малыми кукловодами стоят свои кукловоды, покрупнее. Людям свойственно переоценивать свою значимость. Они не всегда чувствуют момент, когда из ключевой фигуры превращаются в свидетеля, который слишком много знает. Хозяин поместья стоял у широкого дубового стола на фоне своего зигующего портрета. Он продолжал посмеиваться. За его спиной в окно лился солнечный свет. Вдали, за поросшими кустарниками холмами, темнела полоса хвойного леса. В кустах что-то блестело, пуская в окно солнечных зайцев. Я сначала не понял. А когда понял, было уже поздно. Зазвенело стекло, пули пролетели на вылет, стукнули в стену. Потом захлопали, разрывая кожаное покрытие дивана. Но меня там уже не было. Я сам не заметил, как прыгнул на пол. Карло постоял секунду, ноги его подкосились. Он выпустил из рук оружие и рухнул на ковер. Я был уже рядом, схватил раненого, оттащил в безопасный угол. Карло смотрел мимо меня, глаза его страшно выпучились. Грудь была пробита в двух местах. Он хрипел. Изо рта валила кровавая пена. Я расположил его тело вдоль стены. «Они сделали это. Стреляли в вас», — произнес я, склонившись над умирающим. «Вы оказались пешкой в чужой игре. Вас просто выбросили. Отплатите своим убийцам. Скажите мне, где прячут Альда мора Карбонара захрипел. Мне показалось, что он меня уже не слышит, но нет. Он все слышал. Я понял это по его глазам. «Говорите адрес!» — крикнул я. «Так вы им всем отомстите!» Его тело задергалось у меня на руках, в глазах отразились с меня и друг друга мучительная боль, ярость, решимость. Рот приоткрылся, сквозь хрипы и жуткое бульканье я разобрал слова. «Виа! Мальточини! Восемь!» Голова его упала на бок. Туловище выгнулось дугой и опало, замерло. Выдав местоположение логова террористов, бизнесмен, фашист... Глава масонской ложи пропаганда ДО и американский агент Карла Карбонара испустил дух. Теперь нужно было спешить. Я ринулся на первый этаж оттуда на улицу. Здесь пока никто ничего не знал. Звон стекол от разбитого окна могли не услышать, поместье у Карла большое. Услышали ли во дворе далекие выстрелы у холмов, было неизвестно. По крайней мере, охранники здесь пока не бегали. Двигаясь от строения к строению, я добрался до гаражей. Мордатый узник смотровой ямы сидел на месте. Я помахал ему рукой, а сам двинулся в другой отсек гаража. Занырнув в приоткрытые ворота. Автомобиль марки «Линкольн» блеснул из пыльного сумрака своими хромированными частями. Дверцы были не заперты, и ключ был тоже на месте. Когда у тебя полный двор охраны, ключи от машины можно оставлять в замке зажигания, а не искать их по карманам и шкафчикам в прихожей. Это плюс из жизни магната и богача. Есть и минус. Тебя могут застрелить через окно из автомата с оптическим прицелом». Я распахнул гаражные створки, прыгнул за руль, завел двигатель и поехал по направлению к главным воротам. Со стороны особняка послышались крики, и я прибавил газу. Увидев машину босса, охраннику ворот стал заранее их открывать. Сделав свое дело, вытянулся рядом со своей будкой и только тогда увидел, что за рулем автомобиля сидит посторонний человек. Но ну и теперь охранник за автомат не схватился. Он просто вытаращился на меня, как на привидение. Я отложил подобранный в кабинете Хеклер и Кох обратно на сиденье. «Сеньора Карбонару ранили!» – заорал я, распахнув дверцу. «Снайпер стрелял в него с холмов! поднимая тревогу! Я поехал за помощью!» Прокричав это, я захлопнул дверцу и направил машину в ворота. Охранник заметался на месте. «А вы? А вы кто, сеньор?» – успел я услышать его запоздалый вопрос и оставил его без ответа. Грунтовая дорога понеслась навстречу. Машина была хороша, она позволяла ехать быстро, и я этим вовсю пользовался. Скоро по сторонам замелькали сосны. Взлетев на холм, я чуть притормозил и обернулся. Вдоль дороги оседала пыль, вдали виднелась огороженная территория поместья. Погони за мной не наблюдалось. Крутанув руль, я понесся к трассе. Там вдавил педаль газа в самый пол и полетел к городу. Я знал, где находится улица Вио-Монтальчини. Юго-запад Рима. Ехать придется через весь Рим. Тот, кто расстрелял Карбонару, видел в его кабинете и меня и даже пытался убить за компанию Скарла. Этот стрелок мог поднять тревогу. Мне нужно было торопиться. По трассе я летел со скоростью 200 км в час. Когда начались городские постройки, пришлось притормозить и замедлиться. Стал двигаться со скоростью под сотню, и теперь мне казалось, что машина ползет, как улитка. Объехав загруженный центр, я устремился к нужным местам. Наконец, впереди показались деревья парка Вилла Банели. Отсюда до Вива Монтальчини оставалось совсем недалеко. Это была тихая улица с одноэтажными домами и узкой асфальтовой дорогой. Дом под номером 8 прятался в глубине своего двора за беседкой и парой низкорослых деревьев. Я медленно проехал мимо. Деревянные ворота были закрыты, во дворе никого не наблюдалось. Свернув в ближайшем проулке, я оставил машину и пошагал пешком. Обойдя улицу с обратной стороны, вышел на параллельную. Отыскал двор, который соседствовал с нужным, имея с ним общий задний забор. Толкнул калитку. Из будки храбро лая выскочила собачонка. Потом поняла мой решительный настрой, мгновенно развернулась и шмыгнула обратно. В дверях дома показалась старуха в темных лохмотьях. Ее худое тело скрючилось вопросительным знаком. Вопрос считался и в настороженных глазах. — Полиция! — буркнул я на ходу. — Мне нужно пройти к вашим соседям. — А? — старушенция нахмурилась и приложила ладонь к уху. — Оставайтесь на месте! — чуть повысил я голос. Хозяйка дома, как мне показалось, ничего не поняла. Но и за мной не пошла, а этого было достаточно. Деревья и кусты расступились, показался забор. Поверх него смотрел за навешенными окнами мрачный двухэтажный дом из красного кирпича. Оттуда в меня могли запросто пальнуть и я приготовил оружие к бою. В заборе имелась калитка, но она была намертво заблокирована изнутри. Отыскав место поудобнее, я перемахнул через забор. Замер у стены дома, прислушался. Вдалеке шелестела по асфальту машина. Где-то голосом Тото кутунье пела радио. Во дворе стояла тишина, собаки здесь не водилось, люди, если они и были, скрывались в доме. Готовый к неожиданностям, я двинулся вдоль стены. Напротив окон пригибался. Выглянуло из-за угла. Никого. Рядом с дверью дома виднелись гаражные ворота. Машину здесь можно было загонять прямо под крышу здания. Понятно, почему выбрали именно этот дом, чтобы соседи или случайные прохожие не увидели то, чего им видеть не нужно. На земле перед гаражом виднелись автомобильные следы, они выглядели свежими. Похоже, я опоздал. Показалось, что во дворе пахнет выхлопными газами, но это могло быть и самовнушение. Дом в любом случае нужно было проверить, и там меня могли ожидать сюрпризы, неприятные и смертельно опасные, но времени на раздумья не было. Я стремительно подошел к двери. Что там, заминировано, нет? А, была не была. Повернул ручку, дернул дверь на себя, отпрыгнул в сторону, выдохнул. Взрыва не последовало. Выставил перед собой пистолет-пулемет и отправился проверять помещение. Входную дверь не заминировали, но они могли оставить здесь засаду или заминировать что-нибудь внутри, но об этом я старался не думать. Скоро стало понятно. Умирающий ЦРУшный агент Карла Карбонара рассказал мне правильный адрес. Похищенного Альдамора прятали здесь, в этом доме. Я отыскал малое помещение в подвале, где держали премьера. Топчан с шерстяным одеялом, столик, тумбочка, тусклая лампа под потолком. Конечно, никаких окон. Это было похоже на одиночную камеру. По сути, это она и была. В прошлой моей реальности в этом месте Альдамора просидел в заточении почти два месяца. Теперь его увезли отсюда всего через несколько дней. Под моим воздействием прошлое изменилось. Только вот к лучшему или к худшему, это был хороший вопрос. На стене в коридоре висело знамя «Бригад». Красное полотнище, кривоватая звезда в кругу, белые контрастные буквы Россо. На фоне этого полотна и были сделаны фото захваченного премьера, которые облетели весь мир. Террористы так убегали, что даже о знамени своем не вспомнили. По всему дому на полу валялись разбросанные газеты, упаковки из-под еды, разный мелкий мусор. Да, уходили отсюда в спешке. Причем случилось это совсем недавно. Кофе в чашках на столе был еще теплый. Наскоро осмотрев все комнаты на предмет улик, я ринулся на выход. Нужно было попытаться догнать машину Розетти и компании. Уже выскакивая на улицу, я кое-что заметил на полу у самой двери. Так валялся маленький картонный прямоугольник, желтоватый и вымазанный грязью с чьей-то подошвы. Это был регистрационный документ на машину. Видать, потеряли в спешке и не заметили. «Пежо 304, седан, цвет кузова синий. Отлично, буду знать, кого искать». К своей машине я несся бегом. Направление, куда уехали бригадисты, было известно. Навстречу мне они не попадались, значит, помчались в другую сторону, на юг. А дорога между городами там была только одна. Если, конечно, они не свернули куда-то в пригород, но это вряд ли. Маловероятно, чтобы у них имелось две секретные базы так близко друг от друга. В том, что террористы покинут город, я был уверен почти на сто Время для них и до этого стало слишком опасно. Толпы полицейских и народных дружинников прочесывали улицы и районы. Перевозить захваченного премьера из одного городского места в другое, да еще средь бела дня, значило идти на запредельный риск. Транспортировать пленника по шоссе тоже предполагало долю риска. Машину могли остановить для проверки. Но с одиночным патрулем на трассе есть шанс разобраться и уйти по пустынным дорогам. В людном же городе стрельба почти наверняка означала окончательный провал. Добравшись до загородного шоссе, я утопил педаль газа на максимум. Машина понеслась ракетой. Если террористы едут по этой дороге и в эту сторону, их «Пежо» я догоню. Глава 23. За окном проносились поля и оливковые рощи. Мелькали указатели, дорожные знаки и автобусные остановки. Обочины сливались в размытые полосы. Я обогнал большое множество машин. Среди них даже были несколько синих. Но вот синего «Пежо» 304 не было ни одного. Я рассчитывал догнать автомобиль террористов до большой развилки. Увы, сделать этого мне не удалось. На развилке я притормозил, подумал и погнал в южном направлении. Я надеялся, что террористы избрали именно этот путь. Промышленный и людный север с его большими городами был бы для беглецов более предпочтителен. Но до него еще нужно добраться. Неаполь куда ближе, чуть более 200 километров. И город этот тоже не маленький. Синий «Пежо» я догнал только возле неапольских пригородов. Ехал он не очень быстро. Видимо, чтобы не нарваться на внимание полиции. Заднее стекло было затонировано, и кого там везут, я не увидел. Дорога здесь была пустынна. Приготовив Хеклер и Кох к бою и опустив пассажирское стекло, я пошел на обгон. Боковые стекла у «Пежо» тоже были тонированы. Но, поравнявшись с машиной через приспущенное водительское стекло, я увидел человека за рулем. Водитель был тот же, который сидел за рулем в день похищения там, на вилле Мора. Надо же, от него до сих пор не избавились. Увидев меня, этот тип инстинктивно нажал на тормоз. В руке у него мелькнул пистолет. Я был к этому готов. Тоже притормозив, я бахнул по нему короткой очередью. Машина вильнула и резко ушла в обочину. Сошла по откосу в поле, попрыгала на кочках, забурилась в траву, остановилась. Выскочив из машины, я побежал к уткнувшемуся в высокую растительность «Пежо». Наставив на автомобиль ствол пистолета-пулемета, обошел его по кругу. Ждал выстрелов. Но нет, здесь слышался только шорох стеблей и шипение из-под капота. Зайдя спереди, я подошел к машине вплотную. Водитель лежал поперек сидений, он был убит на повал. А кроме него, в салоне никого не было. Машина оказалась пустой. Террористы успели где-то высадиться и увезти Мора с собой. А скорее, догадался я, их здесь и не было. Меня обманули. Документ на пижо они подбросили на пол специально. Это был ложный след. Сами они поехали на север или еще куда-нибудь, куда угодно. И попробую их теперь отыскать.